Это странная-странная ведьма. Самоубийство или убийство? Труп на фонарном столбе к несчастью. Нет ничего более отвратительного, чем просыпаться от ощущения, будто тебя душат. При этом воздух в легких уже заканчивается, а тело совершенно не слушается и не желает сопротивляться, отстаивая свое законное право на жизнь. Именно с таким ощущением и проснулся Арсений Кудесников. Открыв глаза, он обнаружил отнюдь не мистическую, а вполне материальную причину раннего и тяжелого пробуждения. На его груди лежали и, кажется, дремали сразу три кошки. Четвертая, самая толстая, за неимением места, находилась ниже, а конкретно там, где ей совершенно не надо было бы находиться. Когда именно кошки совершили свое ритуальное восхождение на его тело, Кудесников никак не мог определить. Скорее всего, Это произошло уже под утро, когда сон самый крепкий. Как всегда флегматичный и нетерзаемый чувством ревности Мерседес устроил себе спальное место в старом и весьма удобном кресле-качалке. Благо, мать этого не видела. Ей было бы жаль кресло, а спинку которого Мерс время от времени принимался точить когти. Кошки располагались на широкой и мускулистой кудесниковской груди в только им известной последовательности – однако головами в одну сторону. Похоже, им было весьма комфортно, чего никак нельзя было сказать о кудесникове. Поняв, что спать он уже не хочет, Арсений решил встать. Пора было начинать очередной праздный день. Пока все складывалось для него довольно необычно. Он привык к тому, что ежегодно ему приходится с трудом изыскивать недельку-другую, чтобы наспех передохнуть от дел. Он не успевал как следует насладиться отдыхом, как снова приходилось мчаться домой, где уже полыхал очередной рабочий пожар. В этом году все шло не так. Клиентов меньше не стало. Но Кудесникову чудом удавалось распутывать дела так быстро, что у него появлялось свободное время. Весной он смог недельку пожить у приятеля на даче. Теперь вот расслабляется в фамильной избушке, куда мать не могла его зазвать даже на выходные, в течение последних трех лет. А еще предстоит выигранная им сдуру турпоездка. Впрочем, ехать или нет Арсений окончательно не решил, ведь могли возникнуть интересные предложения. В офисе на страже их деловых интересов всегда дежурит бдительная маня. И если что, прощайте море, солнце, пальмы и загорелые красотки. Здравствуй, пыльная, жаркая, суетная москва кормилица. Арсений деликатно пошевелился. Вдруг кошачья стая поймет намек и разбежится по углам. Намек понят не был. Они даже не повернули голову в его сторону. Тогда Кудесников приступил к решительным действиям. Стал плавно перекатываться со спины на бок. Видимо, смирившиеся с неизбежностью кошки одна за другой стали покидать насиженные места, выражая при этом крайнюю степень неудовольствия всеми доступными им средствами. Господи, — тоскливо подумал Кудесников, — сейчас снова. Каждое его утро теперь начиналось не с чашки кофе на залитой солнечным светом террасе, а с возни у кошкиных туалетов и мисочек для корма. Если бы Арсений ненавидел все кошачье племя, он, естественно, не завел бы себе друга в лице Мерседеса. Но то, что устроила Кудесникову родная мама, переходило все мыслимые границы. Во-первых, навязанные ему кошки были взяты из разных семей и приучены к определенному корму, и на голову Кудесникова к разному. Тут важно было ничего не перепутать, иначе обманутая в своих ожиданиях киса начинала скандалить и требовать восстановления справедливости. Во-вторых, и это было самое ужасное, кошачьи туалеты наполнялись с завидной регулярностью и по нескольку раз в день. Конечно, Арсений не был новичком в деле ухода за четвероногими друзьями, но не в таком же объеме. К тому же убивал запах. Только счастливый отпускник заваливался на диван с книгой в руках, как приятный летний ветерок вдруг доносил до него тревожный аромат, сигнализирующий о том, что лучше ему прямо сейчас подняться и принять меры, а то будет хуже. Кудесников попытался было провести воспитательную работу И приучить кошек делать свои деликатные дела во дворе, но потерпел фиаско. Кошки целый день охотно шлялись по двору и даже вылезали за пределы участка. Однако гадить упорно возвращались в дом. Попытка вынести кошачьи принадлежности на улицу или поставить на веранду также провалилась. Кошки единодушно отказывались производить столь интимное действо на свежем воздухе и жалобно завывали до тех пор, пока Арсений не восстановил статус-кво. Надо заметить, что между собой кошки существовали вполне мирно, даже дружно, но вот к своему временному куратору предъявляли повышенные требования. Обо всем этом Кудесников грустно размышлял, доедая завтрак, состоявший из скромной яичницы и бутерброда с сыром. Конечно, он мог решительно отказаться от кошек, Но тогда мать наверняка принялась бы глотать свои таблетки от давления. Чего-чего, а такой прыти и настойчивости он от нее не ждал. Знай он заранее, во что женщины превратят его отдых, то выбрал бы более спокойное место. Например, Сочи, Феодосию или даже Сухуми. Но он столько лет собирался в сосны. К тому же изначально про этот кошачий патруль который должен оберегать его от порчи, с глаза и прочей чертовщины, даже речи не было. Мать слишком серьезно отнеслась к лорискиным измышлениям. Все его шутливые отговорки, что одного Мерседеса вполне хватит для защиты от всяких напастей, лишь растревожили материнскую мнительность. Теперь Кудесникову оставалось лишь изящно приспосабливаться к распорядку дня и физиологическим потребностям пушистых соседок и считать дни до конца отпуска. Чтобы немного развеяться и размять мышцы, Кудесников отправился на прогулку по окрестностям. Поселение разрасталось прямо на глазах. Против того, что было здесь, когда Арсений приезжал на школьные каникулы, количество домов увеличилось раз в десять. Редкие деревенские избы уже немногочисленных коренных местных жителей утонули в монументальности и роскоши новых строений. Двух- дома, возведенные представителями среднего класса, составляли теперь архитектурную картинку здешнего мира. Средний класс жил полнокровно, наводняя поселок по праздникам и выходным, отравляя воздух выхлопными газами и неистребимым, как комары летом, запахом шашлыка. Как и положено, уродливо торчали несколько замков из красного кирпича в 4-5 этажей каждый. Разумеется, никто, кроме сторожей, в них не жил. Про замки среди местных ходили легенды. Кто строил, кому принадлежат. Фамилии предполагаемых владельцев были из тех, которые обычно упоминаются в телевизионных новостях. Но как оно было в действительности, никто не знал, да и знать не мог. Помимо всего перечисленного, Кудесников увидел на краю поселка почти у самого леса несколько новых строительных площадок желающих прикупить себе немного природы, становилось все больше. И они успешно эту самую природу оттесняли все дальше и дальше. «Еще несколько лет», — размышлял Арсений, — «и от леса ничего не останется. Поселок упрется в шоссе». Но, похоже, это уже мало кого волновало. Дойдя до бывшего сельмага, превращенного усилиями хозяина в местный карликовый гипермаркет, Кудесников решил зайти купить мороженого, дабы скрасить однообразие своего ежедневного рациона. На обратном пути он встретил сразу несколько знакомых из числа приезжих дачников, с которыми его когда-то знакомила мама, а также пару аборигенов, которых знал с детства. С дачниками он вежливо раскланялся, а с аборигенами пришлось общаться более плотно, так как они сначала расспрашивали его про маму, потом поминали добрым словом дедушку и бабушку, затем подробно рассказывали, кто за это время умер, кто еще жив, где работают дети, у кого родились внуки и так далее. Про ведьму, поселившуюся в соснах, местные говорить не хотели. Принимались бегать глазами по сторонам и уводили разговор в сторону. Наверное, считали, что такими разговорами навлекут на себя беду. Арсений, в сущности, не настаивал. Взбодренный мороженым и местными новостями, он вернулся к родному очагу. Как приятно все-таки было увидеться. Поговорить, вспомнить тех, кого знал, кого уже нет. Узнать, что и тебя помнят, и твоих близких. Жизнь ощущаешь во всем ее многообразии. Философствовал дачник, открывая калитку. Нефига сидеть в заперти, изредка вылезая искупаться. Надо больше общаться с людьми. Повинуясь естественному ходу этих сентиментальных размышлений, Кудесников вдруг подумал. А почему, собственно, он до сих пор не познакомился со своей загадочной соседкой, которую народная молва окрестила ведьмой и от которой мама решила защитить его столь радикальным кошачьим способом? Что, если это навет? Злые козни плохих людей. Вдруг хороший человек стал жертвой наглого поклёпа. Тогда это несправедливо. Это необходимо срочно исправить. Тем более, что до сих пор он ни разу ее не видел, даже не слышал. Во многом, конечно, этому способствовал глухой забор между участками. Со стороны дороги дом почти не просматривался. Слишком много здесь было деревьев и слишком плотно они были посажены. Только дорожка, ведущая к крыльцу, до да входная дверь попадали в поле зрения любопытных. Ощущая любовь, а, может быть, просто приязнь ко всему человечеству, Арсений решительно направился к калитке. Однако его приглашающие к диалогу крики из-за забора ни к чему не привели, хотя в доме соседки была настежь распахнута дверь и открыты все окна. Хозяйка не вышла даже посмотреть, кто там так надрывается. Минут через пять человеколюбивые нотки в душе Арсения умолкли, зато в голосе отчетливо появилось раздражение человека, которого людская неблагодарность, чёрствость и тупость лишают последней надежды на мировую гармонию. Он попробовал пошевелить калитку. Вдруг можно открыть. Но железная калитка была заперта не на традиционный засов или щеколду, а на какой-то хитрый врезной замок. «Может быть, хозяйка уехала?» – размышлял Арсений, прислушиваясь, не раздастся ли в доме какой-нибудь звук. «Но почему тогда всё нараспашку?» Потом, неожиданно вспомнив, что добро должно быть с кулаками, Кудесников пристально осмотрел забор и даже прогулялся туда-сюда, пытаясь оценить его как препятствие, которое необходимо преодолеть. Забор был довольно высокий. Однако смущала не его высота, а старые некрашенные доски, из которых он был сделан. Один вид их вызывал в памяти неприятные воспоминания. Лезть через него в шортах, майке и без перчаток Нечего было и думать, если, конечно, он не хотел остаток отпуска выковыривать из тела занозы. Тогда Кудесников вернулся к калитке, которая представлялась все-таки более цивилизованным решением неожиданно возникшей проблемы. Время шло, и Арсений вдруг подумал, а зачем ему вообще все это надо? Порыв человеколюбия прошел, остались лишь недоумение и досады на себя и свой никому не нужный энтузиазм. Неожиданно, причем в тот самый момент, когда мизантроп в его душе уже одерживал победу над филантропом, на крыльце соседки новодома обнаружилась жизнь. Из дома вышла изящная черная кошка и стала тереться боком о косяк двери. Кудесников непроизвольно вздрогнул. Черных кошек он суеверно побаивался, хотя никаких гадостей они ему вроде бы не делали. Среди кошек, с которыми он сейчас проживал, Чёрных, слава богу, не было. Арсений замер, ожидая. Вдруг вслед за киской появится хозяйка. Однако вслед за первой появилась ещё одна киска, причём такая же чёрная, как и первая, только крупнее. Впрочем, это вполне мог быть и кот. — Странная фантазия завести двух чёрных кошек, — подумал Кудесников. — Впрочем, даже оригинально. Но еще через минуту оригинальность хозяйки показалась ему подозрительной, так как из дома вышла третья кошка и тоже угольно-черная. — Да, видно, дыма без огня не бывает, — завертелось в голове сыщика. — Зря я, кажется, не поверил родной мамочке. Он уже собирался дать задний ход, когда на крыльце неожиданно появилась женщина. По мнению Кудесникова, красивая причем той бескомпромиссной красотой, в которой нет ничего слащавого. Сразу стало ясно, что это и есть та самая ведьма, о которой тайком судачила деревня и которая сглазила как минимум одну козу. На вид ведьме было лет сорок, и выглядела она, что и говорить, импозантно. Высокая, царственная, с волнистыми черными волосами, падавшими до самого пояса, она смотрела на мир широко расставленными глазами. Несмотря на жару, нарядилась она в длинный черный сарафан, хотя на даче логичнее было бы носить что-нибудь светленькое в цветочек. Появившись на крыльце, женщина присела на корточке и стала что-то негромко выговаривать кошкам, которые вдруг замерли и, как по команде, уставились на хозяйку. — Соседушка! Ау! — радостно закричал Кудесников и помахал женщине рукой. В ответ не звука. Соседушка даже не подняла головы. Тогда Арсений решил обидеться, предварительно уведомав об этом невоспитанную и, как он теперь убедился, заслуженно носящую свой титул ведьму. «Послушайте, любезная!» громко сказал он. «Если разобьете сахарницу и порежете руку, и вас нужно будет срочно доставить в больницу, или одна из ваших кошек чихнет на примус, от чего случится пожар, смело обращайтесь за помощью. Я ваш ближайший сосед». — Сын Людмилы Константиновны. — Живу рядом, за забором, и пробуду здесь еще несколько дней. Зовут меня Арсений. Был счастлив не познакомиться. Он лихо развернулся и собрался, было невзирая на резиновые шлепки, чеканным строевым шагом двинуть в направлении собственного дома, как вдруг услышал негромкое. — Погодите. Кудесников попытался с ходу так же четко развернуться на месте, но потерял равновесие едва успел ухватиться руками за металлический прутья соседней калитки. Черноволосая шла в его сторону, держа в руке здоровенный ключ. Отперев калитку, она молча сделала приглашающий жест. «Входи, мол, незваный гость!» Арсений осторожно, как по минному полю, прошел по дорожке и в нерешительности остановился возле крыльца, не вполне понимая, в дом его пригласили, или беседа состоится прямо здесь, во дворе. Хозяйка молча стояла за его спиной. Удесников обернулся и встретился с ней взглядом. Глаза у нее были карими и холодными. Однако холодность эта ушлому Арсению показалась напускной. Обойдя трех кошек, которые, как черные скульптурки, бесстрастно сидели на верхней ступеньке, он вошел в дом. Огляделся. Ничего сверхъестественного. Ни связок сушеных мышей, ни жаб, ни ворон. Вполне обычная комната со стандартной мебелью. Такая мебель лет 30 назад господствовала практически во всех городских квартирах. А наиболее ее стойкие образцы сегодня доживают свой долгий век на дачах. В глубине виднелась еще одна дверь, видимо, в соседнюю комнату. Но она была закрыта. Домик был небольшой, хоть и двухэтажный, так что вполне возможно за дверью находилась спальня или кухня. Хозяйка вошла следом, и тут же из-под комода, стоящего в углу, к ней бросилась ещё одна чёрная кошка. Женщина бережно взяла её на руки, прижала к груди, погладила. Затем осторожно, словно ребёнка, опустила на пол. Сначала Кудесников подумал, что это одна из тех трех, что были на крыльце. Однако, обернувшись, понял. Нет, сие создание четвертое по счету. — И эти кошки все ваши? — поинтересовался он. — Личные? Не какие-нибудь приблудные или данные вам во временное пользование? — Почему вы спрашиваете? — отпрянула от него соседка. Вопрос так ее испугал, что Кудесников против воли озадачился. «Четыре черные кошки в доме — это не фунт изюму!» — ответил он, деланно легкомысленным тоном. Ему было выгоднее, чтобы она успокоилась и перестала его бояться. Только тогда можно будет узнать что-нибудь путное. — Конечно, мне любопытно. Кстати, я представился вам еще за забором. Меня зовут Арсений. В знак дружеского расположения он протянул ей ладонь. — А меня Рита ответила хозяйка, спрятав обе руки за спину. Он сразу заметил, что руки у нее чудесные. Белые, холеные, с длинными пальцами и круглыми ногтями, отливавшими перламутром. Кудесников был бы рад подержаться за одну из них. Однако ему такой возможности не дали, и он громко хмыкнул. — Можно по имени? Без отчества? Тем не менее спросил он, тоном дав понять, что ничуть не обиделся. — Можно. Да вы не стойте, садитесь на диван. Хотите, я вас компотом угощу? — Да, — быстро ответил Кудесников. — Налейте мне компоту. Он рассчитывал, что она уйдет на кухню и предоставит ему возможность пробежаться по комнате, заглянуть в какой-нибудь ящик и увидеть что-нибудь эдакое. Однако кувшин с вышеупомянутым напитком, как на грех, стоял на подоконнике, накрытой салфеткой. Тут же в буфете — Отыскался чистый стакан, и Арсению пришлось сразу же приступать к дегустации. «Вкусно!» — похвалил он, сделав большой глоток. Хозяйка опустилась на стул, стоявший напротив дивана, и посмотрела сыщику прямо в глаза. «Так зачем вы на самом деле пришли?» — спросила она. Взгляд ее оказался гипнотизирующим. «Заметил ваших кошек!» — стоял на своем Арсении. Они красавицы. Так вот, заинтересовали они меня, хотел узнать про них поподробнее. Однако это его прозаическое объяснение произвело впечатление, на которое он совсем не рассчитывал. Лицо Риты вытянулось, и она сжала руки так, что побелели костяшки пальцев. «Причем тут кошки? Что вы хотите этим сказать? Почему вас мои кошки интересуют?» «Да не интересуют меня ваши кошки!» — в сердцах ответил Кутесников. Он был рад врать и изворачиваться ради дела, но во время отдыха увольте. — Но вы постоянно говорите про моих кошек. — Потому что мне это близко. У меня своих полный дом, целых пять штук. Правда, они у меня временно. Лично мне принадлежит только кот, мужчина. И можете не волноваться за своих красоток. Он кастрированный. — Вы все это придумали, — уверенно заявила Рита. «Прямо сейчас!» «Ха!» — хлопнул себя по коленям кудесников, заблаговременно избавившись от пустого стакана. «Хотите посмотреть?» «Хочу!» Вслед за ним она поднялась на ноги и теперь стояла напротив, глядя на него с вызовом. «Тогда пойдемте!» Арсений решительно взял Риту за руку и почти поволок ее на улицу. Странно, но она даже не сопротивлялась. Рука у нее оказалась сухой и прохладной, И это было приятно. «Видела бы мама», — думал Арсений, втащив Риту к себе. «В ее глазах это выглядело бы как разрешение доступа стратегическому противнику к секретным базам данных нашего командования». Продемонстрировав свой заповедник, Арсений любезно предложил Рите выпить чаю. Потискав кошек, соседка немного оттаяла и согласилась. «Знала бы ты», — думал гостеприимный хозяин, — что кошки мне нужны именно для того, чтобы рассеивать твои злые чары. Его просто распирало желание узнать, почему эту женщину называют ведьмой и с чего вдруг прилепилось к ней дурное подозрение. Не только же из-за козы в самом деле. Как вообще-то коза могла проникнуть в огород, совершенно непонятно. Кругом высоченный забор и калитка заперта на ключ. Наверняка болтают люди, наговаривают». Но не из-за одной же внешности Риту считают ведьмой. Вероятно, про нее все же что-то такое известно народу? Мать так и не призналась, что... Вероятно, и сама не знала. Чаепетие прошло вполне мирно. Говорили о погоде, вспоминали смешные случаи, связанные с кошками. Обсуждали, чем лучше их кормить — готовым кормом или мясом. Расстались вроде бы друзьями. Только Арсений никак не мог отделаться от ощущения, что Рита постоянно на стороже, всегда готова к отпору. Но он решил не забивать себе голову и ни о чем соседку не расспрашивать. В конце концов, не его это проблемы. Его проблемы — это разноцветные пластиковые миски для корма, которые к приходу Кудесникова уже были пусты. И кошачьи туалеты, которые напротив были полны, и сладко благоухали, перебивая все остальные запахи жаркого летнего дня. Следующее утро преподнесло неожиданный и не очень приятный сюрприз. Кошки, правда, на этот раз были совершенно ни при чем. Позвонила любимая секретарша Маня и взволнованно прощебетала, что Кудесникова просит срочно приехать в Москву один из его постоянных и очень солидных клиентов. В данном случае Арсений выступал не как частный детектив, а как передаточное звено и дополнительный страхующий элемент в некоторых финансовых сделках, связанных с большими суммами наличных денег или особо важных документов. В эти, мягко говоря, специфические сделки бизнесмен предпочитал не посвящать даже свою службу безопасности. Однажды Кудесников вытащил этого деятеля из одной очень непростой истории, после чего тот проникся к нему исключительным доверием. Сделка, о которой шла речь, должна была состояться аж через месяц, и Кудесников об этом знал. — Так вот на тебе, форс-мажор, изволь теперь нестись в столицу. К счастью, дел всего на один рабочий день. Завтра к вечеру уже можно возвратиться обратно, к отдыху и кошкам. — Кстати, о кошках. Арсений стукнул себя ладонью по лбу. — Как же он не подумал? «Выезжать надо было срочно, а что делать с хвостатым отрядом?» «Ну, Мерседеса он заберет, а остальные?» «Продержатся сутки. С едой, ладно, потерпят. Может, им хватит, если насыпать побольше. Но вот с остальным...» «Нет, на всякий случай надо будет попросить присмотреть за ними». «Только кого?» «Риту?» «Ситуация получится забавная. Ведьма, от которой мать с Ларисой решили защитить его с помощью кошек, Сама за этими кошками будет ухаживать. Нет, лучше не экспериментировать». Он хотел было уже плюнуть на все и уехать, предоставив кошек их печальной судьбе, но тут вдруг подумал. «Какого черта? Ларискины бредни не имеют под собой никакого основания. Какой-то идиот пустил слух, и все, пошла писать губерния. Решено, он обратится к Рите». Не съест же она живности до его возвращения. К тому же у неё самой такое же кошачье стадо, не привыкать. На сей раз вопить возле калитки не пришлось. Рита сразу заметила гостя и вышла из дома. Без лишних слов она согласилась покормить животных и вынести за ними всё, что полагается. С тем Арсений и уехал. Торжественно пообещав вернуться не позже завтрашнего вечера, с шампанским и тортом для его спасительницы. «Интересно, что подумает мама, если узнает?» Опять мелькнула у него предательская мыслишка. «Это уже не допуск врага к секретным файлам. Это допуск к управлению ядерной кнопкой». Все дела Арсений закончил поздно вечером и решил остаться в городе, поспать в своей постели и позавтракать привычно и спокойно. Так что в сосны он заявился лишь на следующий день к обеду. Подъехал и ничего не понял. От угла дома и вдоль всего ритиного забора была протянута жёлтая лента. Такая же лента опоясывала фонарный столб, который усилиями местных электриков почти прилепился к забору соседки. На улице стояла небольшая толпа, человек 15-20. Однако для данной местности... Это было настоящее столпотворение. В толпе чувствовалась тревога. «Что-то случилось», — сразу оценил обстановку Арсений. «Надеюсь, не с кошками». Затормозив перед калиткой, он оставил Мерса внутри и зашагал к рите взять ключи и узнать, что происходит. Но дорогу ему преградил шустрый молоденький сержант. «Вы куда, простите?» Кудесников пожал плечами. — К соседке, за своими ключами. — Я в Москву уезжал, попросил ее за кошками присмотреть. — А в чем дело? — говорил он спокойно, но сердце у него подпрыгивало. Ясно же, что в его отсутствие приключилось что-то нехорошее. — Так вы идете к гражданке Романченко? Не ответив на его вопрос, поинтересовался милиционер. — Может, и к Романченко, — согласился Арсений. — Я когда с соседкой знакомился, фамилию не спросил. — Я не спросил. Знаю только, что она Рита. Кстати, с ней все в порядке, с Ритой. Или лучше дайте мне пройти, я сам узнаю. В этом доме проживает гражданка Маргарита Владимировна Романченко. Я не могу вас к ней пропустить, так как в настоящий момент ее допрашивает следователь. — Допрашивает? — поднял брови кудесников. — В связи с чем же это? — В связи с обнаруженным вблизи ее дома трупом. — Чьим? — живо спросил тот. «Не имею права разглашать. А вы пока оставьте мне свои координатики. Можете понадобиться. Вы где проживаете?» «В соседнем доме». «А вообще в Москве. Здесь отдыхаю. Как же мне с ключами-то быть?» «Подождите. Я доложу начальству, пусть решает». В ожидании решения начальства Кудесников подошел к толпившимся людям выяснить хоть что-нибудь. «И выяснил, разумеется». — Представляешь? — громогласно вещала бабка Марья, одна из старейших обитательниц здешних мест, приехавшая сюда в тридцатые годы прошлого века кого-то раскулачивать, да так и прижившаяся. — Иду я, значит, раненько так, Таньку свою привязывать. — Какую Таньку? — вздрогнул Кудесников. — Козу, понятно, а то какую. Вон туда веду ее, на лужок. А то ведь понастроили здесь, скоро за сто верст гонять скотину придется. Отвлеклась была бабка. Но Арсений напомнил. «Так что произошло?» «Вот я и говорю!» Костлявый палец уперся в живот Кудесникова. «Иду я, значит, и вижу. Висит. Прямо вот здесь, на столбе, возле ведьминого дома и висит. Я даже думала, померещилась, перекрестилась, как положено, а он все висит». У Кудесникова от нетерпения засвербило под ложечкой. «Кто висит?» деревянным голосом уточнил он. «Да мужик этот! Я ближе-то подходить боюсь. Вдруг нечистая. Вдруг он возьмет и полетит куда? Или со мной что сотворит?» «Но это бабка вряд ли», хихикнул кто-то в толпе. «А дальше?» поторопил ценную свидетельницу Арсений, понимая, впрочем, что дальше будут в основном охи, ахи и другие междометия. «Дальше что ж? Побежала я вот за Максимкой». Бабка указала на знакомого Арсению мужика лет семидесяти, тоже из местных. — Он ведь тут неподалече. Разбудила еле-еле. Он с вечера-то нажрался и дрых. — Не нажрался я, — вяло возразил Максимка. — Подлечился малость. — Дальше, — требовал неугомонный кудесников. — Ну, прибежали мы вдвоем сюда, а этот все на столбе, на веревке, — запрочитала бабка Марья. «Да куда ж ему деться?» — вставил Максим. «Он уже синий весь язык висит». «Ой, прекратите ж, Ироды, рассказывать такую-то жуть!» — простонала какая-то особо чувствительная женщина, стоявшая поблизости. «А чего?» — прогудел страдающий от похмелья Максим. «Что было, то было. Вот и Арсений интересуется». «Да я не этим интересуюсь», — признался Кудесников. «Я личность удавленько установить хочу». «Вы его знаете, кто это был?» «Не из наших, точно. Может, из дачников?» Максим пожал плечами и повернулся к бабке Марье за поддержкой. «Да я что его? Рожу разглядывала!» Всплеснула-то руками. Потом пожевала губами, словно пробовала слова на вкус и сказала. «Точно не из наших. Костюм у него городской. И галстук тоже. Точно из дачников. Приехал и удавился. А может, ведьма его приманила?» Добавила бабка, немного подумав. «А что потом было?» Снова вернулся к актуальной теме Арсений. «Потом что? Милицию вызвали. Они попросили нас подежурить возле столба, чтобы никто не наследил, не упер чего», вспоминала бабка Марья. «Только кому это надо? Ну и стояли мы тут часа два, пока они приехали. А дальше началось. Нас все расспрашивали, я им все как есть рассказала. И про ведьму тоже» пусть разбираются. Потом еще Максимка им снова все рассказал, а уж потом они в ведьмином доме засели. Наверное, ее и по сей пытают». «В каком смысле пытают?» — опешил задумавшийся было Кудесников. «Ну, расспрашивают». Сыщик подошел поближе к злополучному столбу и задрал голову, рассматривая место трагедии. Веревку или на чем там висел покойник, сняли. Единственным местом за которую ее можно было зацепить, оказалась металлическая перекладина, на конце которой крепился фонарь. «Там висел?» — спросил кудесников Максима, указывая пальцем на перекладину. «А где ж еще? Я милиционерам помогал его снимать». «А как снимали? Тут же высота. Из забора, даже если бы на него можно было встать, не достанешь». «Правильно. Так ведь я им лестницу свою давал». Крышу недавно перекрывал, сколотил себе одну, как положено. До да трубы доставала. Ее и взяли. Так и то еле хватило. Возникал интересный вопрос. Как же ухитрился неизвестный покойник взобраться на высоченный столб и там повеситься? — А вы с бабкой не видели рядом другой лестницы? Или чего-нибудь еще подходящего? — на всякий случай уточнил Арсений. — Не, ничего такого не было, — уверенно ответил Максим. Я еще тогда подумал. Может, кошки у него были с собой? Еще и милиционерам сказал, мол, поищите вокруг, вдруг найдете. — Какие еще кошки? — не сразу сообразил Кудесников. — Обыкновенные, железные, в которых электрики на столбы лазают. В этот момент Арсения окликнули. Это был знакомый ему сержант. — Проходите, следователь ждет вас. Общение со следователем, кроме ключей от дома, мало что дало. Арсений все рассказал, как было. Сразу объявил, что хотя его профессия частный детектив, но здесь он совершенно с другими целями, то есть на отдыхе. Он не удивился мгновенной и традиционно негативной реакции представителей правоохранительных органов. Те считали частных сыщиков дилетантами, которые лишь мутят воду, скрывают улики и мешают работать профессионалам. Иногда, спору нет, так и происходило. Но в данном конкретном случае частный детектив по фамилии Кудесников был абсолютно чист перед законом. Это, кажется, поняли и официальные лица. В общем, Арсения отпустили с миром, хотя и предупредили о том, что он еще может понадобиться. Но это уже была проформа. Дома его встретили угрюмые голодные кошки. Рити, естественно, с утра было не до них. Не менее угрюмом выглядел и забытый в машине Мерседес. Кудесников быстренько навел чистоту и порядок, накормил и напоил несчастных узников. Затем перекусил сам. Расслабиться не удавалось. поневоле он думал о происшествии и о том, имеет ли оно какое-нибудь отношение к соседке. Все же это не Дарья наказа. Тот человек повесился. Молва наверняка припишет Рите и этот грех. Интересно. А она сама в курсе того, что они ней люди говорят. Он стал дожидаться, когда соседку оставят в покое. Решил, что обязательно пообщается с ней тет-а-тет. -тет. Риту нужно поддержать и успокоить. Личное знакомство обязывает. Изредка он поглядывал на злосчастный фонарный столб и думал, что теперь он навсегда будет ассоциироваться с неизвестным удавленником. Так что, может быть, лучше всего поставить новый и даже в другом месте». Милицейские машины уехали лишь через час. Перед этим растворилась в облаке пыли скорая, увозящая покойника в морг для экспертизы и иных грустных процедур. Арсений не успел выйти из дома, Рита сама постучала в его дверь. Вид у нее был хуже некуда. Он усадил ее за стол, налил кружку чаю, достал из холодильника деликатесы. Правда, на запах, Тут же набежали кошки и принялись служить, подскакивая на задних лапах. Один Мерседес не захотел унижаться. Он сидел на подоконнике и надменно смотрел на кошачьи танцы возле стола. Рита не съела ни кусочка и чай пить не стала. Подержала кружку в руках, потом поставила ее на стол и неожиданно для Кудесникова спросила, «Вы можете меня спасти?» Кажется, именно с этим единственным вопросом она к нему и пришла. И задала его вполне серьезно. «От чего спасти?» — сразу же попытался отбояриться он. «От милиции? Уверяю, вам ничего не грозит. В самом худшем случае вы можете считаться свидетелем. Да и то вряд ли». Рита опустила голову и прикусила губу. Кудесников немедленно вскипел. «Вы знаете этого человека? Нет? Так в чем дело?» Мало ли кто решит повеситься. Если бы у властей были малейшие подозрения, вас бы забрали сразу. Вам абсолютно не о чем волноваться. Это я вам как профессиональный частный сыщик говорю. Поверьте. — Я вам верю, — сказала Рита и посмотрела Арсению в глаза. Он почувствовал, как по его телу прошли горячие токи. — Только дело совсем не в этом. Я боюсь не того, что меня милиция в чем-то обвинит. Я боюсь... «Стать следующей». «Минуточку», — остановил ее Кудесников. Разговор принимал неожиданный оборот. «Следующий после кого?» «После этого на столбе». «Вы что, собираетесь покончить жизнь самоубийством?» «Нет». «Тогда в чем дело?» «Дело в том, что это не самоубийца. Его повесили, и вы прекрасно это знаете». «Так...» — сказал Арсений. Отодвинул стул, поднялся на ноги и взволнованно прошелся по комнате. Он в самом деле знал, что Рита права. Не самоубийство это. Кому и зачем потребовалось вешать мужика на столбе — другой вопрос. Но от отчего она связывает прискорбное происшествие с собственной судьбой? — Выходит, вы его знали? — спросил он, бросив на соседку хищный взгляд. — Понятия не имею, кто это. «О — -о -о -о -о -о! воскликнул Кудесников сердито. — Тогда откуда такой страх? Будь это ваш брат-близнец, тогда другое дело. Но если это совершенно незнакомый человек... — Понимаете, — сказала Рита, наклонившись вперед и понизив голос, — мне очень страшно. — Ну, чего же не понять? Если бы я вышел утром из дому улыбнуться солнышку а потом поднял голову и увидел на столбе мужика с языком наружу, я бы тоже испытал страх. Неподдельный. — Вокруг меня происходят какие-то странные события. Не слушая его, продолжала Рита. — Мне кажется, меня хотят убить. — Здрасте, — пробормотал кудесников и снова сел. — За мной кто-то наблюдает. — Вся деревня за вами наблюдает. Вы знаете, какой репутацией пользуетесь? — Какой? — спросила она без интереса. Арсений сделал глубокий вдох, а потом одним духом выпалил. «Говорят, что вы ведьма!» «Ха!» — грустно сказала Рита. «Это я знаю. Еще бы! Кто-то что-то видел, кто-то что-то слышал. Черные кошки опять же. Понимаете, я врач, но занимаюсь нетрадиционной медициной. Лечу с помощью наложения рук. Просвещенные люди понимают, что это такое — а дремочий народ в деревне начинает сочинять всякие небылицы. — Так вот оно что! — просветлел челом кудесников. — Я так и знал, что на вас наговаривают. А с чего вы взяли, что труп на столбе связан с вами? — Не знаю. Со мной и раньше всякое происходило. Она сделала паузу, но Арсений не спросил, что именно. Он точно знал, что не стоит ввязываться в дело, когда тебя не просят. Так что я решила, что этот повешенный – последнее предупреждение. Не очень логично. Чтобы предупредить таким страшным образом, выбирают близкого человека. Родственника, сослуживца, любовника и так далее. Какой смысл вешать совершенно незнакомого вам мужчину? Просто напугать? Бессмыслица получается. Может быть, они хотят, чтобы меня обвинили в этом убийстве? Вы там прикасались к чему-нибудь? Нет. Тогда все это чушь. Даже представить невозможно, как бы вы взгромоздили на столб здоровенного мужика. Успокойтесь и перестаньте хандрить». Он специально сделал вид, что не слышал ее слов о том, что с ней уже происходило всякое. «Может быть, и стоило во всем разобраться. Только вот когда? Через неделю надо ехать в турпоездку. В Москве несколько дел, которые нужно завершить. А там, глядишь, новые начнутся» и он решился. «Послушайте меня, Рита, только внимательно. Я останусь здесь еще на несколько дней. Если будет что-то настораживающее, мы вместе съездим в милицию, и я прослежу, чтобы вашим делом занялись серьезно. В крайнем случае позвоню кое-кому. Есть у меня знакомые в министерстве». «Договорились?» В ответ Рита покорно и печально кивнула головой. Кудесников понял, что ей этого недостаточно. Вероятно, в душе она рассчитывала, что он предложит ей помощь. Свою, личную. Женщины всегда на это рассчитывают. Однако ее ожиданий он не оправдал и ни чуточки не жалел об этом.